Вы заметили, что не очень счастливые, не очень богатые и не очень здоровые люди часто дают советы? Очень часто. Гораздо чаще, чем люди благополучные, успешные и богатые. Дают советы, даже когда их не просят. Из добрых побуждений их дают, даже навязывают. Оставим в стороне этику, непрошенные советы неэтичны. Это все знают. Просто подумаем над этой странной закономерностью. Советы дают обычно люди, которые живут так себе. Причем непрофессиональные рекомендации или инструкции, а именно советы, и именно конкретному человеку. Иногда другой человек их не просит, совет это, и злится на вмешательство в свою жизнь. А иногда жалуется и напрашивается на совет – «Посоветуйте, как мне быть? Я весь в долгах, кредитов набрал». Или «Моя мать ведьма, но я ищу себя, не работаю. Мне всего 40 лет, и я живу в квартире матери за ее счет. Она меня обижает. Как быть?» И непременно найдется добрый советчик, который задаром и от чистого сердца начнет что-то советовать. Может быть, абсолютно правильное. но вредное для себя. Советы – это наши знания, которые мы приобрели трудом и затратами времени. Советы – это наш личный опыт, через который пришлось пройти. Советы и рекомендации – это работа. Например, врач дает рекомендации, юрист консультирует, учитель учит. И это их оплачиваемая работа, труд. Правильно? Советы требуют концентрации на проблеме другого человека. Вы отдаёте ему внимание и время, энергию своей мысли. Вы отвлекаетесь от своих проблем и решаете чужие. Когда человек даёт другому массу бесплатных советов, он отдаёт свою энергию, своё внимание, свой опыт и свою удачу. Про удачу — это древнее верование. Но ведь действительно, удача и успех зависят от нашей энергичности и внимания. А время – это вообще наша жизнь, которую мы дарим другому человеку. И тот, кто дает советы без запроса, обесценивает свой ум, свой опыт и свое время. Так что можно просоветовать свое счастье, если часто давать советы другому. Совет профессионала или просто мудрого человека – это услуга, работа, подарок или товар. Он дается наедине, по запросу, вдумчиво и серьезно. А бытовой поток бесплатных советов не только раздражает других, которые эти советы не просили. Это поток вашей личной энергии, которую вы отдаёте, походя, бесплатно, даже навязываете? Стоит ли удивляться, что успех покидает тех, кто слишком любит давать советы? И надо сразу распознать манипуляцию, когда один человек изображает беспомощную жертву и прямо напрашивается на советы, а вы доверчиво ему эти советы даёте. Потом вас же и обвинят. Или просто уйдут. насытившись вашей энергией, и унесут ваше счастье и достаток. Так считали в древности. Свои советы надо ценить и не давать их, кому попало и когда попало, чтобы не оказаться без ничего.